В мир пришёл я, но не было неба встревожено. Умер я, но сиянье светил не умножено. И никто не сказал мне, зачем я рождён, и зачем в тропах моя жизнь уничтожена.